Глава семнадцатая А недоволен парадом Ругань польется рекой Зубы посыплются градом Порит, гоняет сквозь строй С пену и урта Обрыщет весь перепуганный полк Жертв покрупнее прищет Остервенившийся волк Франтики, подлые души Под караулом сгною Слушал имеющие уши Думушку думал свою Брань пострашней караула, пули картечи страшней. Кто же, в ком честь не уснула? Кто примирился во с ней? Дедушка, ты вспоминаешь страшное что-то, скажи. Вырастешь, Саша, узнаешь. Честью всегда дорожи.